Глава 5. Как и все население Эштана, Уилли Дженкинс внимательно следил за происходящими событиями. В течение последних двух дней он с волнением ожидал информацию, доставляемую планетарным коммуникатором. На третий день, как обычно, утром он выехал из северного района Эштан-Сити в свою лабораторию генетики на окраине старого города. Подземка выплюнула его в районе Гран-Паласа, шикарного отеля для богатых людей. Миновав сад, окружавший станцию метро, Уилли направился к находившемуся в полукилометре зданию и лаборатории. По обочинам дороги возвышались великолепные хлопковые деревья. Именно благодаря их роскошным свисающим кронам этот район Эштан-Сити выглядел столь очаровательно. Для Уилли биоинженерия была любимым детищем, основной частью его жизни. Триумфом стало выведение гибрида Джерси Голштинского Бизона, основного производителя молока в суровых северных районах планеты. Этот гибрид позволил некоторым сельскохозяйственным предприятиям производить продукцию даже вблизи полярных ледников. А Уилли расширить фирму, на которой работало уже 16 человек. и пригласить еще трех генетиков. Отперев электронный замок, Уилле вошел в здание как раз в тот момент, когда первые лучи восходящего солнца окрасили утренний небосклон. Приходить на работу на несколько часов раньше остального персонала уже давно вошло у Дженкинса в привычку. Именно эти часы, когда посторонние дела не беспокоили его, он и совершал свои самые выдающиеся открытия. Уилли повесил пальто в шкаф, сунул стакан в автомат по приготовлению Стасы и проверил, нет ли новых посланий на экране коммуникатора. Ничего. И лишь войдя в огромный компьютерный зал, примыкающий к лаборатории, он понял, что случилось, беда. Подключенные к базовому компьютеру Рига «Дженерал Машины» Расчитывали вероятность заболевания глаз у быков херфордской породы, которая поразила уже 0,4% поголовья скота планеты. Уилли взглянул на дисплей, и стакан со Стассой полетел на пол. Два года работы под хвост. Компьютер выплевывал расчеты бесконечным потоком перфоленты. Через полчаса Дженкинс понял, что разобраться в этом ворохе мусора абсолютно невозможно, В отчаянии он набрал код ассистента по проблемам генетики. На дисплее коммуникатора появилась надпись «Все услуги отменены впредь до дальнейших указаний». Коммошибка F16A. Послание повторялось до бесконечности. Уилли Дженкинс завопил и начал пинать забрызганные с матки перфолент. «Ему хотелось сейчас задушить кого-нибудь». Вот новый день и новая дорога. Напевал про себя командир Бен Макрудер, проходя главным коридором лабиринтов гетона. По сравнению с совершенством боевых машин-компаньонов, внутренности регантского военного звездолета выглядели жутковато. С потолка гроздями свисали спутанные провода, а несущие конструкции вздымались подобно ребрам гигантского животного. Но хуже всего оказалось то, что все панели и переборки. следуя риганской военной доктрине, были покрашены в зеленый цвет блевотины. Мак Рудер подошел к залу совещаний и ударил рукой по панели замка. Дверь открылась, пропуская его в овальную комнату метров десяти в поперечнике. В центре находился такой же формы стол. Подходя к нему, маг нажал ногой на кнопку, торчавшую в палубе. В ту же секунду оттуда выдвинулся стул. Устроившись поудобнее, в конец измученный Макрудер закрыл глаза. Мир изменился, почва под ногами стала чересчур неустойчивой. Пора бы мне к этому привыкнуть. Но что теперь будет? Империя погибла в мгновение ока. Заклятые враги превратились в союзников, отношения с лучшим другом висят на волоске. Единственная из женщин, в которую он безнадежно влюблен, отнята у него навсегда. Отец, которого он боготворил, ныне стал совершенно чужим. После ужаса в Тарге и безумной попытки атаковать имперскую Сасу, то общее, что связывало их, испарилось подобно плевку в итарианской пустыне. Его жизнь безоговорочно изменилась, и обратного пути не было – Однако не это мешало Маку Рудеру спать по ночам. кресло, которую он не мог забыть. Янтарные глаза преследовали его. Ее призрачный образ укоренился в подсознании Мака Рудера. Стоило ему забыться на мгновение, и она вновь была рядом, улыбающаяся. Свет медным отливом играл в ее роскошных золотых локонах. До сих пор он ощущал ее запах. Необыкновенно чувственный и манящий. Казалось, стоит лишь протянуть руки, и она вновь упадет в его объятия. Она – жена Стаффы. Забудь ее. «Знаешь, я многое повидала на своем веку, но твой случай особенный», – скрипучий голос Райста развеял мечтание Мака по ветру. Открыв один глаз, он неодобрительно посмотрел на присевшую на соседний стул старуху. Я не услышал, как ты вошла. Ты так размечтался, мальчик, что не услышал бы и взрыва сверхновой звезды. Перестань называть меня мальчиком, Райста. Напомни мне об этом лет, так это через пятьдесят, и тогда я, возможно, прислушаюсь к твоей просьбе. Мак привстал и внимательно посмотрел на старуху. Да, на двухсотом году жизни даже омоложение плохо помогало ей. Райста была одета в новенькую, похрустывающую при ходьбе форму риганского космофлота. Спутанные седые лохмы собраны в пучок на затылке. Смуглое лицо избороздили многочисленные морщины, и квадратная челюсть упрямо выдавалась вперед. С годами мясистый нос покрылся наростами, а серые губы провалились – внешне райсту легко было принять за мумию но за этим древним фасадом скрывался один из самых блестящих военных умов свободного пространства мы сработаемся с ней решил макрудер древняя райста брактов увядшая и почерневшая от времени и еще очень юный макрудер светловолосый мускулистый голубоглазый В отличие от форменной одежды Райсты, мак вырядился в эластичную, замаскированную под атлас кольчугу десантника. Плотно пригнанные синтетические волокна состояли из керамических и графитовых микрокапсул с гидрокарбоново-полимерным и оксикатализаторным наполнителями. При попадании пули капсулы разрывались, наполнители застывали и делали полотно кольчуги непробиваемым. Лучи бластера или импульсного огня сплавляли кольчугу. Доспехи были сверхпрочными и абсолютно жароустойчивыми. Прикрепленный к поясу генератор создавал вокруг головы ореол силового поля, иначе пришлось бы одевать шлем. Трудно было поверить, что командир Макрудер столь молод, но когда человеку достается пройти через ад боёв на Тарге и на Макарте, усмирение Риги, массированный налет на имперскую Сассу, восстание и гражданскую войну. «Молодость исчезает быстро». «Да, видать, достава она тебя, сынок», — шепотом спросила Райста. Мак неопределенно повел плечом. «Я лишь исполнил свой долг, а ее место там, где она осталась». «Что с этого?» «До меня дошел слух, будто бы Стафа позабыл все из-за Лаймы. Говорят, она была его любовницей. Неужели Крисла и вправду его пропавшая жена...» «В таком случае неважная сейчас положение у старины Звёздного Мясника». «Не то слово», — ответил маг, поворачиваясь к Расти. «Ты не знаешь и половины». Претор Миклены похитил Крислу более двадцати лет назад и держал при себе, прекрасно понимая, что рано или поздно звездный Мясник придёт по его душу. Однако совместный удар компаньонов застиг Претора врасплох. Старый негодяй так и не сумел воспользоваться своей козырной картой. Крисло бежала, а тем временем, подозреваю, Стаффа уже влюбился в Скайлу Лайма. И теперь к его услугам целых две женщины. Помолчав, Райста заметила. «Я долго наблюдала за тобой и крислой, мальчик. Может быть, она и напоминает фарфоровую статуэтку, но поверь мне, у этой женщины железные нервы». Я тебе уже говорила, что люблю наблюдать за молодыми, так вот, хотя кресло еще сама даже не подозревает, но ей нужен именно ты. Ну и что из этого следует? А то, что ты для нее важнее всего. Ты обошелся с ней по-человечески, несмотря на ее внешность арты. Может быть, это и оказалось самым важным. Мак внимательно посмотрел в обсидиановые глаза старухи. «Черт возьми, все-то ты знаешь». «Может быть». «Видишь ли, с чем только не довелось мне встречаться за прожитые годы». «Однако, давай ближе к делу». Райста хитро подмигнула. «Итак, ты слышал заявление Верховного Главнокомандующего. Каков твой окончательный вердикт? Неужели мы действительно все потеряли?» Макрудер медленно покачал головой. «Не знаю, Райста». Думается, сейчас нам следует плыть по течению. Посмотрим, куда оно вынесет. «Расскажи-ка мне, мальчик, что там случилось на Риге?» Глядя на блестящую поверхность стола, маг произнес. «Я оказался прав. Или так и арестовала Синклера и большинство преданных командиров. И нам пришлось бы ох как туго, если бы на нашу сторону не перешла Дион Аксель». После твоего ухода мы окружили здание Министерства Внутренней Безопасности и ждали, когда Шикста откроет огонь. Мак покачал головой. «Знаешь, еще никогда я так не нервничал. Одно дело идти в атаку, и совсем другое – стать зачинщиком гражданской войны, которая разбросает твою семью по разные стороны баррикад». «А что это были за ужасные помехи, заполнившие эфир перед самой битвой?» У нас повылетали все защитные устройства комов. Макрудер закусил губу. Честно говоря, я не знаю. Это уже устроил Стаффа. Он называет это контрмерами. Неплохие меры, надо сказать. Чтобы вывести из строя боевой коммуникатор, это же какая силища требуется. Тем не менее, ему удалось это сделать. Я не могла вывести на дисплей ни одной программы. «Да, именно поэтому мы оказались на мели, хотя Шикста начала атаку по расписанию, вне зависимости от состояния средств коммуникации. Она сумела разрушить наземные строения Министерства внутренних дел, и мы высадили туда первое подразделение. Мы загнали или Такка в угол, но ей удалось бежать». «Не повезло, черт подери», — сердито проворчала себе под нос Райста. Однако в этот момент на Ригу высадились компаньоны. Война закончилась, не успев начаться. Ставфа сверг правительства Риги в считанные секунды. Я сам был тому свидетелем Райста. Одно за другим административные здания рушились под воздействием гравитационного удара, а затем нас окружили спецподразделения Римана Арка. Уставившись в пустоту, Макрудер гладил пальцами полированную поверхность стола. Смешно, не правда ли? Начав гражданскую войну, мы закончили ее завоеванными Стафой. Часто я спрашиваю себя, может быть, мы заслужили такой финал? Этого бы не случилось, если бы Илья не оказалась такой жадной сукой. Когда-нибудь я найду ее. Угрозы. Это всего лишь слова, мальчик. А как насчет дела, которое ты решил совершить вместе со Сфохой? «Мне ничего не оставалось сделать. Поскольку нам обоим необходимо изловить или «Я предложил Стаффе, что если он прекратит огонь, мы как-нибудь с ним договоримся». «Не слишком ли дорогую цену мы заплатили?» «Мы окружены врагами, разоружены. Центральный коммуникатор уничтожен, а орбитальная оборона парализована проклятыми контрмерами Стаффи. Можно сказать, игра закончена». Вздохнула Райста. Все кончено, мальчик, Все кончено». Долгое время они сидели молча, каждый думал о своем. «Не думала, что доживу до такого бесславного поражения». Растопырив пальцы, Райста смотрела на свою усохшую руку. «Трое тибальтов от пятого до седьмого императора с благодарностью пожимали мою руку». «Я достойно служила своим монархам», – проворчала она. «И что теперь? Ты один из посвященных. Скажи, что дальше? Новый император? Стаффа Первый?» «Ты была на совещании, Райста, и знаешь столько же, сколько и я. Рига мертва, командир. Так же, как и Саса, и ты прекрасно знаешь, кто уничтожил их». У Мака потемнело в глазах. Последние сообщения с имперской Сассы говорят о том, что там погибло полтора миллиарда человек. И пока мы здесь с тобой разглагольствуем, на Сассу направляются еще три звездолета компаньонов Они отправлены на защиту жизненно важных планет. Раиста оценивающе посмотрела на Мака. «Я изучила куб данных, который дал нам Стафа. Кто же будет осуществлять распределение без центрального коммуникатора?» «Вся наша экономика...» «Да. С ней может случиться то же, что и с Сосанской. Может быть, Стаффе удастся выбить что-нибудь из знаменитой машины Сэдди, о которой он упомянул на совещании. Я разговаривал с Синклером. Он отправляется на Таргу вместе со Стаффой. Очередной поход на гору Маккарта». «Мать твою!» Все не развалится сразу, Райста». «Системы будут выходить из строя постепенно. Наша гибель сравнима с медленным удушением». Райста почесала затылок. «В шахтах шесть и восемь стоят на приколе транспортные звездолеты. Они были заправлены, переоборудованы и подготовлены к полету в глубокий космос». «Может быть, ты что-нибудь скрываешь от меня, маг?» Может быть, Синклера Фиста озарила очередная гениальная идея насчет того, как исправить положение? Сжав кулаки, так что на руках вздулись вены, Мак не поднимая головы, ответил. Мы догадываемся о том, что случилось с Илли Такка. Во время атаки на здание Министерства Безопасности ей удалось бежать. К ее услугам Артофера приготовила шаттл и угнала яхту Скайлы Лаймы. Сейчас Гетон направляется на поиски Илли и ее наемный убийцы родом из Сэдди. «Кому-то она нужна позарез, не так ли?» Спорю, у Синклера до сих пор горят от стыда уши после того, как Илли обвела его вокруг пальца как младенца». Макрудер хмыкнул. «Фист не единственный, но вообще-то в том, что случилось, основная вина министра Такка». Она убила императора Тибальта, взбаламутила сассан похитила командира крыла компаньонов Лайму и пыталась арестовать Синклера. Черт подери, чего она только не натворила. А еще начала Тарганское восстание, добавила Райста. Нет, это уже не она. Тарганское восстание – дело рук Брайана. Но Или воспользовалась им и довела дело до взрыва. тогда как Синглер пытался подавить бунт в зародыше. «Так чего ж ты хочешь от меня сейчас, Мак? Или ты позвал меня только для того, чтобы сообщить, что отбираешь звездолет? «Нет, Райста. Но планы изменились. Первым делом мы должны высадиться на Эштане и восстановить там общественный порядок. Ты не составишь мне компанию?» Мак хитро поднял бровь. «Синклер связывался со мной пару часов назад, и теперь у меня есть задание уломать тебя». «Ты должен уломать мою сморщенную задницу, мальчик!» «Или ты отправляешься со мной на Эштан, или тебя назначат ответственной за операции космического флота, координацию эскортирования и патрулирования важнейших маршрутов, обеспечение своевременного прохождения грузов, пока техники будут ковыряться в системе и думать, как спасти людей от голода, недостатка воды, лекарств и энергии. Судя по всему, это значит... командование всем флотом? Под началом стаффа и Синклера? Да. Работать в офисе на Риге? Такую работу из космоса не сделаешь. Искривившийся в оскале Рот Райстер выражал явное отвращение. «А если тебе не удастся меня уговорить, кого они назначат?» «Дион Аксель». Синклер утверждает, что она обладает аналитическим умом и способна трезво оценить последствия постигших нас потрясений. «Дион!» Райста фыркнула и вскочила со стула, принялась мерить шагами комнату. «Что ж, она проницательна. Не слишком хорошо воспитана, однако не дура». Внезапно остановившись, она посмотрела на Мака. «Подожди минуту. Похоже, ты решил, что я собираюсь носиться по всему свободному пространству с тобой на пару? Но почему?» Макрудер встал и повернулся к ней лицом. «Потому, командир, что я считаю, в данном случае на карту поставлена твоя страсть и твоя ненависть. По правде говоря, мне пришлось потратить...» Немало красноречия уговаривая Синклера, который не хотел отпускать тебя в открытый космос. Сейчас, когда ему по позарез, нужны квалифицированные специалисты. И все же, Райсту ущипнула себя за подбородок. Он позволяет тебе, твоему самому верному другу и соратнику гоняться по всей вселенной в погоне за парой призрачных частиц, так? «Я не называл бы Или и Арту призрачными частицами», – Мак опустил глаза. «Синклер отпустил меня, потому что чрезвычайно важно раздавить такую гадину, как или Такка. Остановить ее раз и навсегда. И кроме того, потому что я сам попросил его об этом». «Попросил. Так как тебе невыносима сама мысль быть вблизи крисла Аттенасио». «Дело именно в этом, Мак». Райста покачала головой. «Дурачок. У тебя все можно просчитать по глазам. Есть какая-нибудь идея насчет того, куда могла отправиться Или? «Никакой, Райста. Два корабля Стаффы, Слэп и любовницы Дженкинса, перепрыгнули в другое пространство, следуя за ее вектором. Курс наверняка вывел их куда-нибудь за сотни световых лет, либо же они врезались в запретные границы». «Не думаю». Скорее всего, исчезли где-то по дороге. Известно, что они успели прикрыть Дельту-5, изменить вектор, подзаправиться и совершить вторичный прыжок в другое пространство. Черт его знает, где они могут оказаться. Давай посмотрим на карту, да хорошенько все обдумаем. Райста подошла к автомату и взяла в руки стакан Стасы. Я всегда считал или так к развратной смеей. Ну вот, Райста, поскольку мы теперь отвечаем за их штан, Или так становится нашей целью номер один. Макрудер потер небритый подбородок. Или не сможет вечно прятаться на яхте.